Выпускники его, как правило, заведуют художественной самодеятельностью. Однако Маруся была уверена, что найдет себе работу получше. Допустим, где-то на радио или в музыкальном журнале. В этом ей могли помочь родители. С 13 лет Марусю окружали развитые, интеллигентные, хорошо воспитанные юноши. Маруся так привыкла к дружбе с ними, что редко задумывалась о любви. Каждый из окружавших ее молодых людей готов был стать верным поклонником, Каждый поклонник готов был жениться на миловидной, стройной и веселой дочери Татаровича. Но вышло совсем по-другому. Дело в том, что Маруся полюбила еврея. Всем, у кого было счастливое детство, необходимо почаще задумываться о расплате. Почаще задавать себе вопрос, а чем я буду расплачиваться? Веселый нрав, здоровье, красота. Чего мне это будет стоить? Во что мне обойдется полный комплект любящих, состоятельных родителей? И вот на девятнадцатом году Маруся полюбила еврея с безнадежной фамилией Цехновицер. В сущности, евреи — это фамилия, профессия и оплик. Бытует деликатный тип еврея с нейтральной фамилией, ординарной профессией и космополитической внешностью. Однако не таков был Марусин избранник. Звали его полностью Лазер Рувимович Цехновицер. Он был худой, длинноносый, курчавый, а также учился играть на скрипке. Мало того, как всякий еврей, Сахновицер был антисоветчиком. Маруся полюбила его за талант, худобу, эрудицию и саркастический юмор. Маруся родители забеспокоились, хотя они и не были антисемитами. Галина Тимофеевна в неофициальной обстановке любила повторять «Лучше уж я возьму на работу еврея. Еврей, по крайней мере, не запьет». К тому же, добавлял Федор Макарч, «еврей хоть с головой порует. Евреи уносят с производства что-то нужное, а русский — все, что попадется». И все-таки Марусины родители забеспокоились. Тем более, что Цехновицер казался им сомнительной личностью. Он каждый вечер слушал западное радио, носил дырявые полуботинки и беспрерывно шутил. А главное, давал Маруси идейно незрелые книги. Бабеля, Платонова, Зощенко. «Взять еврея уже трагедия», — думал Федор Макарович у внуке. «Еврея — это катастрофа. Это даже невозможно себе представить». Федор Макарович решил поговорить с Цехновицером. Он даже хотел с сгоряча предложить цехновицеру взятку. Но Галина Тимофеевна оказалась более мудрой. Она стала настойчиво приглашать цехновицера в гости. Окружила его заботой и вниманием, одновременно приглашались дети Говорова, Чечебабина, Линецкого, Шумейка. Говоров был маршалом, Чечебабин академиком живописи, Линецкий – директором фирмы «Софтфрахта», Шумейка – инструктором ЦК. Цехновицер в этой компании чувствовал себя изгоем. Его мать работала трамвайным кондуктором, отец погиб на фронте. Молодежь, собиравшаяся у Татаровича, ездила на юг и в Прибалтику, хорошо одевалась, любила рестораны и театральные премьеры, приобретала у спекулянтов джазовые записи. У не было денег, за него всегда платила Маруся. В отместку Цехновицер стал ненавидеть Марусиных друзей. Цехновицер старался увлечить их в тупости, хамстве, цинизме, достигая, естественно, противоположных результатов. Если цехновицеру говорили попробуйте манго, он вызывающе щурился, предпочитаю хлебный квас. Если с цехновицером дружески заговаривали, он скидывал брови, предпочитаю слушать тишину. В результате цехновицер надоел Маруси, и она полюбила Диму Федорова. Сын генерала Федорова учился на хирурга. Это был юноша с заведомо решенными проблемами, веселый и красивый. У него было все хорошо, причем он даже не знал, что бывает иначе. У него был папа, которым можно гордиться, квартира на улице щорса где он жил с бабушкой, а также дача, мотоцикл, любимая профессия, собака и охотничье ружье. Оставалось найти молодую красивую девушку из хорошей семьи. На пятом курсе Дима Федоров стал думать о женитьбе. И тут он познакомился с Марусей. Через шесть недель они спускались по мраморной лестнице дворца бракосочетаний. Еще через сутки молодожены уехали в Крым. Осенью родители подарили им двухкомнатную квартиру. Так началась Марусина супружеская жизнь. Дима пропадал в академии. Маруся готовилась к защите диплома, эстетика бального танца. Вечерами они смотрели телевизор и беседовали. По субботам ходили в кино, принимали гостей и навещали знакомых. Маруся была уверена, что любит Диму. Ведь она сама его выбрала. Дима был заботливый, умный, корректный. Он ненавидел беспорядок. Каждое утро он вел записи в блокноте. Там были рубрики «Обдумать, сделать, позвонить». Иногда он записывал «Не поздороваться» с Виталием Луценко или в ответ на хамство Олешковича «Спокойно промолчать». В субботу появлялась запись «Маша». Это значило кино, театр, ужин в ресторане и любовь. Дима говорил «Я не педант, просто я стараюсь защититься от хаоса». Дима был хорошим человеком. Пороки его заключались в отсутствии недостатков. недостатки, как известно, привлекают больше, чем достоинства. Или, как минимум, вызывают более сильные чувства. Через год Маруся его возненавидела. Хотя выразить свою ненависть ей мешало Димина безупречное поведение. Так что жили они хорошо. Правда, мало кто знает, что это беда, если все начинается хорошо. Значит, кончится все это может только несчастьем. Так и случилось. Сначала умер Димин папа-генерал. Затем попала в сумасшедший дом алкоголичка-мама. Затем наследники, три брата и сестра переругались, обсуждая, что кому. Самые ценные вещи из генеральского дома были конфискованы прокуратурой. В частности, шашка, подаренная Сталиным и усеянный рубинами Югославский орден. Короче говоря, за месяц Дима превратился в обыкновенного человека. Целеустремленного и трудолюбивого аспиранта средних дарований. Иногда Маруся уговаривала его, хоть бы ты напился. Дима отвечал Марусе, пьянство — это добровольное безумие. Маруся не успокаивалась, хоть бы ты меня приревновал. Дима четко формулировал ревновать, отомстить себе за ошибки других. Самое трудное испытание для благополучного человека — это внезапное неблагополучие. Дима становился все более рассеянным и унылым. В ресторанах он теперь заказывал биточки и компот. Заграничный костюм надевал в исключительных случаях. Финансовой поддержки Марусиных родителей стыдился. И тут Маруся стала ему изменять. Причем неразборчиво и беспрерывно. Она изменяла ему с друзьями, знакомыми, водителями такси, с преподавателями Института культуры, с трамвайными попутчиками. Она изменила ему даже с внезапно появившимся цехновицером. Сначала Маруся оправдывался лгала. Выдумывала несуществующие факультативные занятия и семинары, говорила о бессонной ночи у подруги, замышлявшей самоубийство, о неожиданных поездках к родственникам Дергачева. Затем ей надоело лгать и оправдываться. Сдоело выдумывать фантастические истории, у Маруси не было сил. Возвращаясь под утро, Маруся говорила себе, «Ладно, обойдется. Что-нибудь придумаю в такси, что-нибудь придумаю в лифте, что-нибудь скажу экспромтом». Дима удивленно спрашивал, «Где ты была?» Я восклицала Маруся, «Ну, что значит, где?» Он спрашивает, «Где? Допустим, у знакомых. Могу я навестить знакомых?» Если Дима продолжала расспрашивать, Маруся быстро утомлялась. Считай, что я пила вино, считай, что я распущенная женщина, считай, что мы в разводе. Нет, как известно, равенства в браке. Преимущество всегда на стороне того, кто меньше любит. Если это можно считать преимуществом. К 30 годам Маруся поняла, что жизнь состоит из удовольствий. Все остальное можно считать неприятностями. Удовольствие — это цветы, рестораны, любовь, заграничные вещи и музыка. Неприятности — это отсутствие денег, попреки, болезни и чувства вины. Маруся предавала с удовольствием, разумно избегая неприятностей. Марусе было жалко Диму. Она испытывала угрызение совести. Она говорила, хочешь, я познакомлю тебя с какой-нибудь девицей? Дима удивленно спрашивал на предмет чего. Вскоре Дима и Маруся развелись. Маруся переехала к родителям. Родители сначала огорчились, но довольно быстро успокоились. Дима Федоров как муж уже не представлял большого интереса. Маруся же опять была невестой, девушкой из хорошей семьи. Через некоторое время Маруся полюбила знаменитого дирижера Каждана, затем известного художника Шарафуддинова, которому покровительствовал сам Гейдар Алиев, затем прославленного иллюзиониста Мабиса, распиливавшего женщину на две части. Все они были гораздо старше Маруси и более того годились ей в отцы. С Кажданом она ездила в Прибалтику и на Урал, С Шарафуддиновым год прожила в Алубке, с иллюзионистом Мабисом летала по всему заполярию В результате Каждан, отравившись миногами, умер. Шарафуддинов под давлением обкома вернулся к больной некрасивой жене, а Мабис, будучи с гастролями во Франкфурте, добился там политического убежища. Короче, все они покинули Марусь. При этом лишь один Каждан ушел из ее жизни деликатно. Поведение остальных чем-то напоминало бегство. И вот Марусия владела чувством тревоги. Все ее подруги были замужем, их положение отличалось стабильностью, у них был семейный очаг. Разумеется, не все ее подруги жили хорошо, некоторые изменяли своим мужьям, некоторые грубо ими помыкали, многие сами терпели измены, но при этом они были замужем. Само наличие мужа делало их полноценными в глазах окружающих. Муж был совершенно необходим. Его следовало иметь хотя бы в качестве предмета ненависти. К этому времени Марусе было под тридцать. Ей давно уже пора было родить. Маруся знала, что еще два-три года, и будет поздно. Маруся забеспокоилась. Свободные мужчины, как и прежде, оказывали ей знаки внимания, многие женщины ей, как и прежде, завидовали. Рестораны, театры, сертификатные магазины — все это было к ее услугам, а чувство тревоги не утихало и даже с каждым месяцем усиливалось. И тут на Марусином горизонте возник знаменитый эстрадный певец Бронислав Разудалов. Сейчас его имя забыто, но в 60-е годы он был популярнее Хиля, Кобзона, Долинского. Разудалов соответствовал всем Марусиным требованиям. Он был красив, талантлив, популярен, много зарабатывал, а главное, жил весело, легко и беззаботно. Маруси ему тоже понравилась, она была стройная, веселая и легкомысленная. У них получилось что-то вроде гражданского брака. Разудалов часто ездил на гастроли, Марусе нравилось его сопровождать. Сначала она просто находилась рядом. Вечерами сидела на его концертах, днем ходила по комиссионным магазинам. Затем у него появились какие-то обязанности. Маруся заказывала афиши, организовывала положительные рецензии в местных газетах и даже вела бухгалтерию, что не требовало особого профессионализма. Ей приходилось только складывать и умножать. До ее появления Разудалов конферировал сам. Ему нравилось беседовать со зрителями, особенно в провинции. Он, например, говорил, предваряя свое выступление, «У некоторых певцов красивый голос». а некоторые, как говорится, поют душой. Так вот, голоса у меня нет. Далее следовала короткая пауза, и души тоже нет. Под смех и аплодисменты Разудалов заканчивал. Чем пою? Сам удивляюсь. Постепенно Маруси стали доверять обязанности ведущего. Маруси заказала себе три концертных платья, научилась грациозно двигаться по сцене, в ее голосе зазвучали чистые пионерские ноты. Маруси стремительно появлялся за кулис, Замирала ослепленная лучами прожекторов, окидывала первые ряды сияющим взглядом и, наконец, выкрикивала «У микрофона лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Бронислав Разудалов». Затем роняла голову подавленное величием минуты. Концерты Разудалова проходились с неизменным успехом. Репертуар у него был современный, камерный, в его песнях доминировала нота, сдержанной митиней. Звучало все это примерно так. Ты сказал «нет», я услышал «да», затерялся след у того пруда. Ты сказала «да», я услышал «нет» и тому подобное. Разудалов был веселым человеком. Он зарабатывал на жизнь теми эмоциями, которыми другие люди выражают чувство безграничной радости и полного самозабвения. Он пел, танцевал и выкрикивал разные глупости. За это ему хорошо платили. Вскоре, однако, Маруся заметила, что жизнелюбие Разудалова простирается слишком далеко. Она начала подозревать его в супружеских изменах и не без оснований. Она находила в его карманах пудреницы и шпильки, обнаруживала на его рубашках следы помады, вытаскивала из дорожного НССР синтетические колготки и, наконец, застала однажды в его гримуборной совершенно раздетую его вещательницу Кисину. В тот день она избила мужа нотным кюпитром. Через двадцать минут Разудалов появился на сцене в темных очках. Левая рука его безжизненно висела. На Марусиной попреки Разудалов отвечал каким-то идиотским смехом. Он не совсем понимал, в чем дело. Он говорил, Мария, это несерьезно. Я думал, ты культурная, мыслящая женщина, без предрассудков. Разудалов оставался верен своему жизнелюбию, зато научился лгать. От беспрерывной лжи у него появилось заикание. На сцене оно попадало. Он лгал теперь безо всякого повода. Он лгал даже в тех случаях, когда это было нелепо. На вопрос, который час он реагировал уклончиво. Друзья шутили, «Разудал... Разудалов хочет трахнуть все, что движется. Теперь уже от ревности страдала Маруся. Поджидала мужа ночами, грозила ему разводом. А главное, не могла понять, зачем он это делает. Ведь она так сильно и бескорыстно его любила. Муж появлялся утром, распространяя запах вина и косметики. Засиделись, понимаешь, выпили, болтали об искусстве, где ты был. «Вы этого, у Голощокина, тебе большой привет!» Маруся отыскивала в записной книжке телефон неведомого на Женский голос хмуро отвечал, «Илья Захарович в больнице!» Маруся, вспыхнув, подступала к Разудалову. «Значит, ты был у Голощокина!» «Значит, вы болтали об искусстве!» Странно поражался Разудалов лично. Я у него был. И тут Маруся впервые задумывалась, как жить дальше. Удовольствие неизбежно порождали чувство вины Бескорыстные поступки вознаграждались унижениями, получался замкнутый круг. В чем источник радости? Как избежать разочарований? Можно ли наслаждаться без раскаяния? Все эти мысли не давали ей покоя.